Соусы. Соусы не относятся к самостоятельной группе блюд. Они не подаются отдельно, а только как сопровождение к основному блюду. Но именно они дарят разнообразие горячим блюдам, гарнирам, холодным и горячим закускам, салатам и даже десертам. Даже при достаточно ограниченном списке ингредиентов искусство смешивать соус позволит вам раздвинуть рамки повседневного и праздничного меню. Не надо изобретать новых блюд, Просто придумайте новый соус. Основные соусы делятся на две большие группы: мучные и благородные. Те, в которых используется только масло и яйца, но не используется мука или крахмал. Особняком стоят растительные соусы на основе фруктов, овощей, орехов без добавления муки, яиц и даже масла. Соусы выполняют совершенно различные задачи: придают сухим блюдам сочность, пресным остроту. Кислый соус помогает сбалансировать избыточный жир. Соусы дают возможность наилучшим образом раскрыться вкусу основного блюда или меняют его до неузнаваемости. Соусы бывают холодные и горячие. И тут стоит понимать, что горячие годятся для горячих блюд, а холодные для холодных. Но стоит помнить, что практически все соусы в первую очередь повышают калорийность. Это не значит, что стоит отказаться от соусов вовсе, даже соблюдая диету. Но это аргумент в пользу отказа от соусов промышленного производства. Делайте соусы сами, сообразуясь с собственными вкусами и диетами. Как правило, соусы не требуют длительного времени готовки, обычно отнимая 5-10 минут. Это, конечно, зависит и от объёма производства. При этом они не требуют тщательного внимания, постоянного перемешивания или взбивания. Мучные соусы. Базовые соусы на основе муки также делятся на две группы. Белые соусы, красные соусы. В данном случае цвет диктуется не добавлением томата или иных пищевых красителей, а степенью подсушенности муки. Для мучных соусов мука сначала подсушивается в духовке или в толстодонной посуде на плите. Для белого соуса до золотистого цвета и лёгкого аромата печенья. Для красного соуса до коричневого цвета и аромата калёных орехов. Мука может сушиться в прок или непосредственно перед готовкой соуса. Далее технология для создания и белого и красного соуса одинакова. Мука смешивается со сливочным маслом в равных количествах по массе, прогревается на малом огне при постоянном помешивании до однородной консистенции, после чего разбавляется горячим мясным, рыбным, грибным бульоном или горячим молоком малыми порциями до нужной консистенции, все также при постоянном помешивании. Все приправы и добавки вводятся уже в готовый соус, включая соль. Не стоит вводить в него дополнительные ингредиенты в процессе готовки. Многие из них могут не лучшим образом сказаться на структуре соуса. Какие могут быть добавки? Грибы, свежие или обжаренные, солёные огурцы, белое или красное вино, томат, свежий или консервированный, горчица, сыр, анчоусы, каперсы, креветки, яйца, олиезон, пассированный лук. Свежий чеснок, свежие сухие травы, пряности и специи, молотый перец, кардамон, мускатный орех, гвоздика. Кстати, при приготовлении красного соуса вместо подсушенной муки могут использоваться панировочные сухари. Так получается сухарный соус. Важный момент: стоит отличать белый или красный соус от некой условной подливы, пришедшей к нам из меню столовой, не самого высокого уровня. Подлива не готовится отдельно от основного блюда. Как правило, просто в процессе готовки, например, обжарки или тушения, в блюдо вводится мука, которая призвана загустить мясной сок или бульон. Что же касается самостоятельных соусов, они могут подаваться отдельно, в соуснике или на одной тарелке с основным блюдом. В некоторых случаях соус готовится отдельно, но добавляется к блюду до его готовности, с последующим тушением или запеканием. Стоит помнить, что базовые мучные соусы подаются горячими и не годятся для вторичного разогрева, то есть они не готовятся впрок. Яично-масляные благородные соусы. Готовятся без участия муки или крахмала. Основу их составляют масло и яйца. Такие соусы бывают и холодными, и горячими. Горячие благородные соусы отличаются от мучных тем, что подходят для вторичного нагревания, но не стоит греть холодные соусы. В этой главе совершенно невозможно обойти вопрос нагревания майонеза, который будоражит общественность не в меньшей мере, чем Лилипутов волновал вопрос, с какой стороны разбивать яйцо. Майонез это холодный соус для холодных блюд. Он готовится без нагрева и не подходит для запекания, обжаривания и даже добавления к горячим блюдам, только салаты и холодные закуски. Объясняется всё это очень просто. Плотная структура майонеза получается благодаря созданию устойчивой эмульсии, в составе которой яичные желтки и растительное масло. Также в этот соус в небольших количествах вводится кислота: уксус или лимонный сок, а иногда и горчица, не только как вкусовая добавка, но и в качестве эмульгатора, гаранта устойчивости этой эмульсии. Маринуя мясо, птицу или рыбу в майонезе для дальнейшего запекания, вы используете свойства лишь самых минимальных добавок. уксуса и горчицы. При этом нагревая устойчивую мульсию яичных желтков и масла, вы разрушаете её. Желток коагулирует, сворачивается и запекается комочками, а масло просто вытекает. Все блюда, запечённые под майонезом, пришли к нам опять-таки из-за щепетита средней руки, с тех времён, когда майонез готовился ручным способом и имел короткие сроки годности. По этой причине его часто утилизировали по примеру сметаны, которая вот ещё день и будет непригодно для готовки, а значит требует термообработки. Но есть множество других соусов, схожих по составу с майонезом, в которых можно запекать и рыбу, и мясо, и в чём сопровождении можно подавать горячие блюда. Основа таких соусов составляет или распущенное, растопленное сливочное масло, или растительное. Тут всё просто. Что касается яиц, то они могут быть, например, отварными, а затем измельчёнными. как в польском соусе, который идеально подходит для отварной или запечённой рыбы. Они также могут быть взбитыми по отдельности, белок и желток, а потом нагретыми на паровой бане с постоянным помешиванием и добавлением сливочного масла. Так готовят лучший для деликатных овощей голландский соус. Иногда в соусах используется только белок или только желток, а иногда и лиезон яйцо, смешанное с молоком, сливками или другой кулинарной жидкостью. Во все эти соусы, как и в базовые мучные, можно добавлять ароматические и вкусовые добавки: лук, чеснок, каперсы, зелень, томат, сыр, вино, уксус, горчицу, перец и прочие специи, в зависимости от того, к какому блюду вы планируете их подавать. Растительные натуральные соусы. Как правило, это низкокалорийные соусы, в отличие от мучных и масляных. Основой их становится ягодный, фруктовый или овощной сок. Но иногда к ним добавляется уксус, растительное масло или крахмал для загущения. Подаются они, как правило, к жирному жареному или гриллированному мясу, дичи, блюдам из субпродуктов. Есть варианты растительных соусов и для рыбы. Например, для отварной осетрины идеальным соусом считается восточный наршараб, который представляет собой просто вываренный до состояния сиропа гранатовый сок. Для стейков из зеленины или лосятины Лучшим сопровождением являются ягодные соусы из кислых лесных ягод, типа брусники или клюквы, которые в принципе представляют из себя просто варенье пятиминутку. Самый простой фруктовый соус — яблочный. Он варится из очищенных яблок поздних сортов с высоким содержанием крахмала до состояния пюре. В такой соус можно добавлять мускат и корицу, изюм, курагу, чернослив, свежие ягоды, например, бруснику. Он неплохо подходит для тварного мяса, языка. а также для блюд из утки или индейки с добавлением яблочного пюре иногда делают и томатные соусы в этом случае яблоки помимо сладковатого вкуса добавляют и нужной крахмалистой густоты томатные соусы наверное самые распространенные из растительных они делаются как из свежих томатов так и из консервированных а также из томатного сока и томатной пасты делают соусы из слив ткемали авокадо манго и так далее Есть варианты кавказских соусов на основе орехов, как правило, грецких, а их и растирают с до выделения масла, а потом смешивают с другими ингредиентами, сухими и свежими ароматными травами, чесноком, специями. До нужной консистенции такой соус разводится мясным или куриным бульоном. Но есть варианты, когда ореховый соус разводится фасольевым отваром, а потом этим же соусом заправляется фасоль, лобио. Существует довольно много соусов на основе свежих ароматных трав. Королём среди них является песто, приготовленный на основе зелёного базилика. В традициях мексиканской кухни присутствует шоколадный несладкий соус, острый и пряный, который подают к мясным и куриным блюдам. Предвестник майонеза, более древний соус айоли, представляет собой свежий чеснок, который растирают в ступке, постепенно добавляя оливковое масло до образования гомогенной структуры. Айоли считается отличным сопровождением для блюд из морепродуктов. При этом на его основе допустимы самые различные варианты соусов: с добавлением сырого яйца или желтка или белка, измельчённых морепродуктов, сыра, овощей, зелени. Есть также отдельная группа кисломолочных соусов на основе кефира, йогурта, катыка или мацони. Ароматная зелень, укроп, петрушка, сельдерей, эстрагон, базилик, кинза, орегано и так далее. Мелко рубится, смешивается с солью и заливается кисломолочным продуктом до нужной консистенции. В такой соус можно добавлять свежий чеснок, отжику в пасту, свежие огурцы, сушёную или свежую паприку. Есть индийский вариант соусов-приправ чатни, который скорее похож на несладкие конфитюры из ягод или фруктов с добавлением соли, острых специй и уксуса. Чат не имеет плотной структуры благодаря натуральному или добавленному пектину. Похожий вариант представляет собой и несладкое желе, которое идёт как соус к мясу птицы или суппродуктам. Как вариант, к запечённой фуа-гра подаётся желе на основе сатерна. В принципе, любой ягодный или фруктовый сироп можно превратить в соус, прогрев его с крахмалом или мучным соусом и добавив соли и специй. Но вместо крахмала и муки загустителем может выступать пектин или желатин. Соусы из растительных сырых ингредиентов, как правило, не подходят для термообработки вместе с основным блюдом, а подаются уже готовому. Отдельно стоит рассмотреть и натуральный мясной соус, который готовится без добавления муки, путём длительного нагрева до загущения сока, образующегося во время обжарки мяса. Эффект загущения объясняется не только длительным тушением, но и присутствием гелирующих веществ в соединительных тканях мяса. Большая часть натуральных растительных соусов не годится для запекания или тушения вместе с основным блюдом. Исключения составляют томатные соусы, соевый соус, а также соус ткимали, который добавляется не только к горячим блюдам во время тушения, но и в некоторые виды кисло-острых супов типа харчо. Салатные заправки и маринады. Классической салатной заправкой является винегрет смесь растительного масла, уксуса или лимонного сока, соли, сахара и молотого перца. Такая заправка годится практически для любых салатов из свежих и отварных овощей, но не подходит для мясных или рыбных салатов, в которых, разумеется, лучшей заправкой является майонез. Соусы на кисломолочной основе также являются отличным дополнением к свежим овощам. Но даже простая смесь йогурта или сметаны с лимонным соком уже может выступать в качестве салатной заправки. Также заправкой для некоторых видов салатов, типа цезарь или для салата из печени трески, является простое куриное яйцо, отваренное в течение 1 минуты. Заменой уксуса или лимонного сока в салатных заправках может стать огуречный или капустный рассол. Что касается маринадов для мяса или птицы, не стоит использовать для этого майонез. Опять-таки, в качестве действующего вещества в нём выступает лишь небольшое количество уксуса и иногда горчица. Гораздо честнее взять просто уксус и ароматные травы по вкусу. Горчица, аджика паста, соевый соус, кимали, томатный соус или томатный сок, кефир или другие кисломолочные продукты отлично годятся, чтобы стать основой для маринада. Для слишком жирного или слишком жёсткого мяса, которое вы всё-таки хотите пустить на шашлык, в качестве маринада можно использовать не только уксус или вино, но и кусочки кислых фруктов, например, лимонов или грейпфрутов, ананасов или киви. Киви, кстати, является довольно агрессивным маринадом, поэтому тут главное не переборщить с временем выдержки, иначе мясо начнёт расползаться как бумага. Вообще, идея мариновать мясо сутками скорее относится к дичи, чем к домашней скотине. Час-2 это более чем достаточно для размягчения самой жёсткой структуры. В случае мягкого мяса хватит и четверти часа, чтобы маринад сделал своё дело. Мариновать мясо лучше при комнатной температуре, нежели в холодильнике. Помимо основной кислотосодержащей жидкости, можно добавлять сухие травы, свежие кислые ягоды, яблоки, мёд, чеснок, сухие ягоды можжевельника. Семена кориандра, тмина или зиры в расстёртом виде. Если мясо слишком постное, сухое, без жировых прослоек, то к маринаду можно добавить растительное масло. Правила подачи соусов. В одной тарелке с основным блюдом соус подаётся только в том случае, если они готовились в одной посуде. Если соус готовился отдельно, то и подаётся он отдельно, в порционных соусниках, в стеклянных, керамических, металлических. Горячие соусы подаются при температуре 70-80° к горячим блюдам. Холодные соусы подаются при температуре 10-12° к холодным блюдам. Салатные заправки могут добавляться и перед подачей, и подаваться отдельно в маленьких бутылочках. Бешамель. Мука пшеничная 50 г, масло сливочное 50 г, молоко 500 мл. Соль, мускатный орех по вкусу. При постоянном помешивании прогреть сливочное масло и муку до лёгкого золотистого оттенка, минуты 2-3. Добавить горячее молоко небольшими порциями. Проварить до нужной степени загустения. Добавить соль и молотый мускатный орех. Бешамель подаётся к спарже и артишокам. С этим соусом запекаются различные суфле, лазанья, мусака, с ним можно тушить и рыбу, и мясо. Помимо мускатного ореха, его можно ароматизировать луком, чесноком, гвоздикой. добавлять к нему грибы или сыр. Красный сухарный соус. Панировочные сухари 50 г. Масло сливочное 50 г. Бульон крепкий коричневый 500 мл. Соль, специи по вкусу. Панировочные сухари обжарить в масле 2-3 минуты, залить горячим бульоном и помешивая варить до нужной консистенции. Такой соус подаётся к жареному или тушёному мясу. К нему также могут добавляться каперсы. Мелко нарезанные солёные огурцы, лимонный сок. Яблочно-брусничный соус. Яблоки 500 г, брусника 300 г. Сахар, соль, корица по вкусу. Яблоки лучше использовать поздних, зимних сортов, зелёные или жёлтые, те, в которых накапливается много крахмала. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими ломтиками, сбрызнуть уксусом или лимонным соком, чтобы не темнели. Сложить в кастрюлю, залить стаканом горячей воды. Вода должна закрывать дно, а не яблоки. И варить минут 10-15 до полного размягчения яблочного пюре. Бруснику присыпать сахаром и слегка подавить, чтобы она дала сок. Смешать с яблоками, добавить соль по вкусу и щепотку корицы. Варить, помешивая, добиваясь гомогенной структуры. Такой соус подаётся и в горячем, и в холодном виде. Хорошо хранится, используется при подаче блюд из мяса. цицы дичи. Майонез. Масло растительное 250 мл. Яичные желтки 2 штуки. Уксус 25-30 мл. Соль 3 г. Отделить желтки от белков. Постараться снять с желтков покрывающую их плёночку, подцепив её зубчиками вилки. Добавить к желткам соль, сахар, уксус и начать взбивать. Самое главное в первые 5 минут добавлять масло буквально по одной капле. Можно перелить масло в стакан, опустить в него ложку и доставать ее, не зачерпывая. Пусть просто с ложки в соус падают капли. Вам может показаться, что это долго, что дело безнадежно, что соус будет жидким всегда. Но продолжайте взбивать и капать масло по капле, не впадая в отчаяние. Майонез получится. Он всегда получается. Надо чуть-чуть запастись терпением и продолжать взбивать и капать. На исходе пятой минуты. Вы вдруг почувствуете, как он собирается. Ещё полминуты, и он уже встаёт с плошным гладким комом. С этого момента масло можно уже не капать, но лить тонкой, аккуратной струйкой. На базе майонеза существует немало других соусов. Самый известный из них провансаль, который получается путём добавления к классическому майонезу горчицы. Кстати, горчица служит не только ароматизатором, но и эмульгатором, позволяя майонезной эмульсии не расслаиваться. Также к майонезу можно добавлять каперсы, чеснок, измельчённые оливки или солёные огурцы, свежую зелень. Чтобы смягчить вкус, можно добавить чайную ложку сахара. Вместо уксуса можно брать лимонный сок. Вместо куриных яиц перепелиные. Перепелиные можно брать целиком и белок и желток, не разделяя. Но надо помнить, что майонез это холодный соус для холодных блюд. Не греть его и не подавать горячим. Песто Зелёный базилик 100-150 г. Сыр пармезан 50 г. Кедровые орехи 30 г. Чеснок 2 зубчика. Оливковое масло 150 мл. Соль по вкусу. Быстрый лёгкий соус из свежих ингредиентов готовится без термообработки. Лучший вариант растирать все ингредиенты в каменной ступке, но можно заменить её блендером, хотя в ступке лучше. Зелёный базилик порубить, сыр натереть, Чеснок покрошить, потом смешать все ингредиенты, кроме масла, и измельчить удобным вам образом в мелкую кашицу. Помешивая, добавить масло до нужной вам консистенции, посолить. Песто подаётся к пасте, к пицце, к другим блюдам итальянской кухни. Красный ткимали. Сливы ткимали 1 кг, чеснок 50 г, свежая кинза 50 г, сухие зёрна кориандра 10 г. Болотная мята Умбала 10-15 г. Соль и красная острая паприка, свежая или сушёная, по вкусу. Соус ткимали не готовится из венгерских слив, терновки или алычи, он делается именно из мелких слив сорта ткимали. В начале лета варится зелёный ткимали, но настоящий красный густой соус варится ближе к осени, когда слива созреет. Этот соус используется к различным блюдам, как к мясным, так и овощным. Подаётся к хинкали или к макаронам, добавляется к супам типа харчо. Зрелые сливы залить горячей водой, так чтобы она слегка их покрывала, примерно один к одному, и варить на среднем огне 10-20 минут. Воду слить, сливы протереть через дуршлаг, отделяя мякоть от кожицы и косточек. Их можно выкинуть, в дальнейшей игре они участия не принимают. Полученное пюре вернуть на огонь и варить до желаемой степени загустения. Измельчить свежую кинзу и амбала с чесноком, рассеять в ступке зёрна кориандра с красным перцем, добавить пряности к загустевшему соусу, посолить по вкусу. Ткимали готов. Хранить его стоит в холодильнике, и хранится он довольно долго. Но если хочется запасти ткимали впрок, лучше отварить сами сливы, пюрировать и закатать в банке. А пряности и специи добавлять уже непосредственно перед подачей к столу. Маринара Свежие или консервированные помидоры 500 г. Лук 100 г. Чеснок 30 г. Свежий базилик 20-30 г. Растительное масло 70 мл. Маринара простейший томатный соус со специями, получивший своё название благодаря популярности у моряков в постколумбовой эпохе, когда корабельные коки выяснили, что приправа из томатов с минимумом добавок долго хранится. Обжаренные помидоры, консервированные или свежие, надо нарезать средним кубиком. В растительном масле прогреть зубчик чеснока до светло-коричневого цвета, потом зубчик удалить и пассировать в этом масле мелко нарезанный лук до прозрачности и золотистости. Затем добавить свежий измельчённый чеснок, прогреть пару минут и добавить помидоры. Томить этот соус надо на медленном огне, чтобы помидоры не просто размягчились до однородной субстанции, но чтобы сам соус загустил до нужной консистенции. Как правило, для этого требуется 20-30 минут. В конце процесса следует добавить измельчённую зелень. Подаётся такой соус в горячем и холодном виде к мясу птицы, пасте, гарниром из риса или картофеля, а также используется при приготовлении пиццы.